Эпизод 106. Осло. 3 августа 1950 года. В почтовом ящике письмо из Вены. Я положил его на стол и просто смотрел на него. На обратной стороне стояло ее имя и домашний адрес. В мае я послал письмо в госпиталь Рудольфа II в надежде, что кто-нибудь знает местонахождение Хелены и передаст письмо ей. Опасаясь, что письмо попадет не в те руки, я не стал писать ни о чем, что могло бы вызвать неприятности у меня или Хелены. И, конечно, я писал не от своего имени. Но все равно, я не осмеливался ждать ответа. Я даже не знаю, хотел ли я получить его. Что она напишет мне? Что вышла замуж, родила детей? Нет, такого ответа я не хотел. Боже! мы были тогда так молоды ей было всего девятнадцать и сейчас когда я держал в руках ее письмо оно почему то казалось мне невероятным будто почерк на конверте не имел никакого отношения к той Хелене, о которой я мечтал шесть лет дрожащими пальцами я распечатал письмо приготовившись к худшему оно было длинное но хотя я первый раз прочитал его всего несколько часов назад я уже могу пересказать его наизусть. Дорогой Урия, я тебя люблю. Неудивительно, что я буду любить тебя до самой смерти, но странно, мне кажется, я любила тебя всю свою жизнь. Когда я получила твое письмо, я плакала от счастья. Мне... Не прекращая читать, Харри пошел на кухню, нашел в шкафчике над мойкой молотый кофе, и поставил на плиту кофеварку. Он прочел о том, как влюбленные встретились в парижском отеле, о том, каким счастливым, но вместе с тем горьким было их воссоединение. На следующий день они обручились. С этого момента Гюдбран все меньше и меньше писал о Даниэле. Казалось, тот исчез совсем. Вместо этого он писал о том, что из-за убийства Кристиана Брокхарда влюбленные по-прежнему не могут забыть о преследователях, Хелена и Гюдбран тайно встречаются в Копенгагене, Амстердаме и Гамбурге. Гюдбран рассказывает Хелене о том, что живет под чужим именем. Но рассказывает ли он ей об убийстве на фронте и расправе с семьей Фёлке? Похоже, что нет. Они обручились уже после того, как из Австрии ушли войска союзников, а в 1955 году Хелена покидает родину, где, она уверена, К власти вернутся военные преступники, антисемиты и фанатики, которые ничему не научились на своих ошибках. Влюбленные обосновываются в Осло, где Гюдбран по-прежнему под именем Синдра продолжает вести свое дело. В том же году они просят католического священника обвенчать их. Свадьба происходит в их саду на Холмен-Колсвейен, где влюбленные на деньги, вырученные Хеленой от продажи ателье в Вене, покупают огромный дом. «Они счастливы», — пишет Гюдбран. Горелка зашипела, и Харри с удивлением обнаружил, что кофе бежит через край.